Глава 9. Первая тренировка. Я даже не напрягся. Я уже устал напрягаться. Что это за жизнь такая, если постоянно приходится опасаться всех подряд? Да, рядом со мной сейчас целых две женщины из рода Радка. Ну и что? Не станут же они пытаться убить меня прямо посреди академии, да еще и на глазах у других студентов. К тому же, если верить Нике, как минимум одна из Радка даже не подозревает о том, что у меня с ее родом какие-то размолвки. О Нике я склонен верить, пока что она меня ни разу не обманывала. Но помимо нее есть еще одна Радка, ровесница моего биологического тела. Черезвычайно подозрительная особа, как ни крути. начиная от внешности и заканчивая её неожиданной решимостью выступить добровольцем. Именно тогда, когда добровольцем решил стать я. Хотя чёрт возьми, о чём я вообще думаю? Я убивал Дарга в десятками. Я убил Бернарда, я убил Чингиза. Мне ли бояться этой недоучки? Да, Бернард был почти истощён, а Чингизу не повезло противостоять ни мне одному. но еще и при поддержке Ники. Ну так и я тогда был чуть ли не вдвое слабее. Даже если эта белобрысая сопля вздумает сделать что-то из ряда вон выходящее, а разве Персифона не вмешается? А даже если и не вмешается, разве я не смогу защитить себя сам? Как показала практика, даже обученные реодизайнеры не способны толком противостоять моим способностям, потому что я их заключаю в форму оружия. причём такого оружия, которое здесь не то, что не воспринимается всерьёз, а вообще считается чуть ли не игрушкой. Даже если Амина, гений уровня Ники, даже если она официально самая сильная среди нас всех, даже если у неё действительно есть цель причинить мне какой-то вред, ни хрена у неё не выйдет. А впрочем, пусть попытается. Это будет даже интересно. Я доброжелательно улыбнулся Амине и кивнул, словно старому другу. Она вытащила из-за рта свой круглый леденец, чмокнув губами, и тоже мило улыбнулась мне, склонив голову и сощурившись. А разве что Книксон не сделала? Персефона тем временем достала откуда-то из складок плаща маленький кусок мутного стекла, вставленного в простенькую серебряную оправу. И прищурив один глаз, посмотрела сквозь него сначала на меня, потом на Амину. Просто потрясающе, радостно провозгласила старшая Радка, внимательно изучив нас. В вас обоих просто потрясающее количество активной праны, и она даже формы и цветом похожа. Что ж, это будет крайне увлекательно. Спретов фильтонитовое стекло. Они чем иным это быть не могло, обратно в склад теплаща. Персефона обратилась к строю учеников, перед которыми стояли мы с Аминой. Для начала давайте выясним, знает ли кто-нибудь из вас, что такое активная прана. Амина тут же вскинула руку с зажатым в ней леденцом. Активная прана это переходное состояние пассивной праны, приобретаемое в процессе ритуала инициации. Ещё раньше, чем Персефона обратила на неё внимание, отчеканила Амина. Так как у большинства людей пассивная прана не способна перейти в активную, ритуал инициации становится для них опасной процедурой, которая легко может оборвать жизнь человека. Активная прана это связь реального дизайнера с окружающей реальностью и, условно говоря, топливо, которое он тратит на её изменение или другими словами, её дизайн. Очень хорошо. Персефона сдвинула очки на кончик носа и посмотрела поверх них на Амину. Своими словами, конечно, но это даже лучше, чем бездарно заучивать чужие формулировки. А теперь кто мне скажет, как правильно контролировать свою прану и конструировать из неё то, что вам нужно? О, а это я знаю. Я легко могу ответить на этот вопрос, особенно при условии, что Персефоне так нравятся ответы своими словами. Правда, мои конструкции пока что сильно ограничены, но зато их я творю, не задумываясь о процессе. Но пока я раздумывал, Амина снова вскинула свой леденец в небо. Нет правильного рецепта, у каждого редизайнера свой метод, отчеканила Амина, снова не дожидаясь, пока к ней обратятся. А есть несколько базовых методик, которыми обучают всех ряди дизайнеров, но в конечном итоге каждый вырабатывает свою индивидуальную. Базовых методик шесть: визуальное представление праны, аудиальное представление праны, привязка к воспоминаниям, привязка к объектам, привязка к жестам, привязка к символам. Неплохо, весьма неплохо, оценила Персефона. А что такое целевое воздействие относительно праны? Целевое воздействие это передача праны какому-либо физическому предмету, моментально ответила Амина. То, что позволяет реа-дизайнеру использовать рабочие тела в такой схеме, прана заполняет собой какой-либо объект, давая реа-дизайнеру контроль над ним, всё равно что пропитать губку горячим воском и вылепить из неё всё, что угодно, до того момента, пока воск не остынет и не примет форму. А что равносильно остыванию воска в отношении рабочего тела? Ха рассеивание праны моментально парировало Амина. Ни одно рабочее тело не способно долго удерживать в себе активную прану. Ни один физический объект не способен на это, в принципе. Без исключений, хитро прищурилась Персефона. Амина задумалась. С исключением, неожиданно даже для самого себя вмешался я. «Если реодизайнер погибнет в момент управления рабочим телом, часть его активной праны перейдет в тот объем тела, которым он управлял в этот момент». Амина косо посмотрела на меня и тихо выдохнула. «Черт, точно!» «Абсолютно верно!» Персифона хлопнула в ладоши. «Ваши знания просто поражают, Серж. Подобных вещей даже не все взрослые реодизайнеры знают. Ну да ладно, мы немного отклонились от темы. Самое главное, что нас сегодня интересует это самое простое использование активной праны. Какое оно? Полёт. Моментально реабилитировалась Амина, даже не поднимая руку. Или вернее, левитация на месте. Организм редизайнера, его самое первое рабочее тело, с которым он знаком с самого рождения. И поэтому изменение положения тела в вертикальной плоскости, позволяющее в большинстве случаев не учитывать возможные помехи в виде физических объектов, является самым простым использованием чистой активной праны. Абсолютно верно. И может быть, вы даже сможете это продемонстрировать? Амина засунула леденец в рот и встала по стойке смирно, прижав ладонь к бёдрам и вытянувшись в струнку. Постояв так секунду, она оторвала ладони от ног, разворачивая их параллельно земле, и снова застыла в таком положении, слегка покачиваясь с стороны в сторону. А потом я понял, что на самом деле она уже не стоит на земле, а висит в нескольких сантиметрах от неё и покачивается именно потому, что пытается удержать равновесие в отсутствие точки опоры. Браво! Персефона снова глухо захлопала в ладоши. Серж, повторите? Никогда не пробовал, пробормотал я. Даже не знал, что это возможно. А вы попробуйте вот что, начала была Персефона, но я мотнул головой. Нет, погодите, сам попробую. Во-первых, я не то чтобы доверял ей. Вдруг она мне сейчас наговорит рецепт самоубийства. Во-вторых, и намного более важно, почему-то я был уверен, что у меня и так всё получится. Ведь если эта левитация подразумевает управление собственным телом, пусть даже с помощью праны, то проблем не возникнет никаких. С собственным телом я управлялся отлично. Я встал на вытяжку, точно так же, как это делала Амина, только не стал оттопыривать ладони, просто закрыл глаза и привычным образом воссоздал в голове образ красного дыма, заполняющего меня с головы до пят. Чёрт. Интересно, почему я так упорно представляю себе именно красный дым. Вроде бы моя прана фиолетовая с синим отливом, если я правильно помню. В предыдущей жизни я так визуализировал частицу себя, потому что это ассоциировалось с кровью, которой должна была напиться стрела в конце своего полёта. Всей часто почему красный? У Ники прана красная. Ну так это понятно, она висла. А мой цвет фиолетовый с синим отливом, цвета Сигмы. Сейчас скрытый под рукавом. Ну и ладно. Я всё равно прекрасно знаю её цвет. И пусть дым во мне будет такого же цвета. Хватит уже цепляться за старые привычки. Я больше не лучник. Я стреломант. Сменив цвет, дым внутри меня стал клубиться как-то активнее и будто бы даже радостнее. Что ж, попробуем левитировать растак. Я мысленно потянул свой дымной силой от наверх, отрывая его от тела и позволяя ему подняться над землёй на несколько сантиметров. А потом, когда это произошло, потянулся за ним телом, пытаясь снова вернуть прану в пределы организма, но теперь уже привязывая организм к пране, а не наоборот. Похожим способом я учился менять в воздухе траекторию движения или падения, используя для этого всё, что попадётся под руки, включая собственное оружие. Понимая и допуская, что в эти моменты свободного падения для тела фактически не существует привычных точек отсчёта. И это сработало. Я почувствовал, что ноги больше не упираются в землю. Я почувствовал, что меня слегка покачивает. Но ни на то, ни на другое старался не обращать внимания. Почему-то мне казалось, что стоит задуматься об этом, и тут же я потеряю всю концентрацию, привычно попытаюсь позиционировать себя относительно земли и тут же упаду. Вместо этого я аккуратно переместил свой прановый образ обратно на грунт и потянулся за ним физическим телом. Совместил их воедино, отвлеченно почувствовал, как ноги коснулись земли и только после этого открыл глаза. Что ж, это было интересно. Но не сказать, что бы сильно ново. Однажды мне уже доводилось сохранить себе жизнь таким способом. Правда, тогда я не парил над землей, а падал с третьего этажа. Вместо пранового образа был мёртвый стражник, а вместо того, чтобы притянуться к нему, я его от себя отшвырнул, чтобы отбросила и меня тоже и позволила влететь в чужое окно вместо того, чтобы рухнуть на мостовую. Но принцип один и тот же. Амина смотрела на меня недовольно поджав губы. Зато Персефона сияла, как будто я ей вернул её утраченную руку. Прекрасно, просто прекрасно. Провозгласила она, хлопая в ладоши: "Если кто-то хочет попробовать левитацию, сейчас самый лучший момент для этого. Конечно, мы будем тренировать её и потом, но вы можете попробовать и сейчас. Вдруг у вас это получится интуитивно, как у Сержа". Я обернулся, чтобы посмотреть на студентов. Они все как один смотрели на меня, и в их глазах стоял немой вопрос, будто они надеялись, что я каким-то образом без слов сейчас им объясню, как именно я это сделал. Я мог лишь развести руками. И тем не менее, они попробовали. Не все, примерно половина, а получилось из этой половины только у троих. Одним из них был Широ. Приземлиться же обратно и вовсе не удалось никому. Все попадали, не удержавшись на ногах. Для начала весьма неплохо, похвалила студентов Персефона. Не переживайте, как и на всё остальное, на это нужно время. А сейчас наконец перейдём к тому, для чего я попросила двух добровольцев. Выйдите, пожалуйста, на середину поля. Я бросил короткий взгляд на Амину, она ответила мне тем же, перекинув палочку леденца из одного угла рта в другой. Что ж, я шагнул первым, опередив блондинку на полсекунды. Впрочем, она тут же догнала меня и даже вырвалась на шаг вперёд, будто пытаясь показать, что она тоже не промах. Итак, самое простое, что можно освоить это левитация. И как мы выяснили, Оба наших студента прекрасно ею владеют, объявила Персефона, когда вышли на середину поля. А теперь перейдём к управлению праной в отрыве от собственного тела. В любом случае, когда вы оперируете праной, вы так или иначе выносите её в окружающее пространство. И первое, что вы должны понять и почувствовать, как ведёт себя ваша чистая прана в пространстве. В каких направлениях и с какой скоростью происходит её рассеивание? Только исходя из этих сведений вы в будущем сможете эффективно управлять своими рабочими телами и понимать, какие техники будут вам даваться проще, а какие сложнее. А двое это зачем? спросил кто-то из толпы студентов. Парано не может быть выделена просто так, Персефона развела руками. Она должна быть либо заключена в определённую форму, «Либо вложено в рабочее тело, либо же уравновешено другой праной». «В смысле?» – не понял я. «Мы что, будем атаковать друг друга?» «Полно вам, Серж!» – рассмеялась Персифона. «Какие там атаки? Вы же ни одной техники не должны до сих пор знать. Нет, никаких атак, просто давление друг на друга чистой праны. У таких одаренных, как вы, никаких проблем с этим возникнуть не должно». У вас отличный прана-запас, и вы отлично управляетесь с ним. Воспользуйтесь тем методом, который вы использовали для того, чтобы левитировать, но пошлите прану в сторону напарника. Если почувствуете, что его поток праны передавливает ваш, усильте свой. Если понимаете, что становится тяжело, поднимите руку, и мы прервёмся. Это точно безопасно. С сомнением уточнила Амина, глядя на меня. Абсолютно. Облебнулась Персефона. Если я пойму, что что-то идёт не так, я смогу вас остановить, не переживайте. Что ж, с одной стороны, для Амины сейчас это лучшая возможность подкинуть мне какую-нибудь свинью. С другой стороны, её удивление и сомнения были такими реалистичными, что даже немного стыдно стало её в чём-то подозревать. А ладно, прорвёмся. Я поднял руки и заставил красный дым вытекать из пальцев. Нет, стоп, не красный. Я же решил, что дым фиолетовый. Пусть фиолетовый дым вытекает из пальцев и тонкими струями, будто по ниточкам, тянется в сторону Амины. Чтобы примерно на середине пути напороться на полный свой аналог, разве что немного другого оттенка. струики столкнулись, расплющились друг об друга, растекаясь в воздухе смешивающимися кляксами, затягивая пространство между нами. Отлично, наращивайте поток, крикнула откуда-то издалека Персефона. Я добавил напора, заставляя дым уже не струиться, а натурально течь из пальцев. Едва оторвавшись от кончиков ногтей, струи праны сливались в один плотный поток, который сталкивался с таким же потоком и закручивался диковинным вихрем. Я следил за тем, как облака из вихрения праны рассеиваются в пространстве. Два разных оттенка одного и того же цвета вращались вокруг друг друга, но не смешивались. Между ними всегда была граница разделения. Моя прана стремилась уйти вверх и вправо и почему-то немного назад. Прана Амины стремилась влево и вниз, диаметрально противоположно моей, но рассеивалась намного медленнее. Внезапно я понял, что облако смешения двух потоков становится ближе ко мне, а Мина усилила поток. Случайно, специально, с командой, которую я прослушал, или без нее, она это сделала». Сжав зубы, я развернул руки ладонями к камням и позволил пране течь из них уже настоящим бурлящим потоком горной реки. Фиолетовый дым хлынул вперёд, пробивая облако и сдвигая его по направлению к камням. Но так было лишь секунду. Невидимое за чернильным облаком танцующего фиолетового дыма амина тоже усилило натиск, и точка смешения снова поползла ко мне. Настоящая стена дыма двух оттенков надвигалась, словно единый грозовой фронт, грозя смять, задавить, уничтожить. Я глубоко выдохнул и высвободил максимум праны, сняв все внутренние ограничения. Не знаю, что эта девчонка задумала, но это уже перестало быть похожим на обычную тренировку. «У нее слишком много силы для меня, слишком много силы даже для нее самой. Если она и сейчас меня передавит». И она передавила. Я снова с замиранием сердца наблюдал, как грозовой фронт надвигается на меня, и ничего не мог поделать. Не было и речи о том, чтобы усилить собственный натиск. У меня банально заканчивались запасы праны. Так не может быть. Это никак не уровень первого курса. Или я ничего не понимаю в пране и рядизе. Чёрт, не зря я сомневался насчёт Амины. Она всё же не так проста, как казалось. А что если длинные руки Себастьяна дотянулись и сюда? Что если вся эта тренировка лишь хитро подстроенный план по уничтожению меня? Что если, полностью истощив мои запасы праны, Амина не остановится и раздавит меня своей чудовищной мощью, как асфальтовый каток жука? После всего случившегося, как я могу быть уверен, что этого не произойдёт? облако окутало меня. Я оказался в темноте. Парана застилала всё вокруг. Я полностью потерял ориентацию в пространстве. Я слеп. Я закрыл глаза. Всё равно вокруг ничего не видно, а прану я прекрасно вижу и так. Я снова отделил свой прановый образ от тела, позволив ему самому оптимизировать собственные растраты. отдался на волю инстинктам и интуиции, которые уже не раз и не два помогали мне выживать. Пусть сейчас магия внутри меня, обозначенная в этом мире диковиным словом риадис, сама выбирает самую правильную форму. И она выбрала. И я нисколько не удивился, когда понял, что форма наложенной на тетиву лука стрелы